Глава 46. а замена — где-то там. Трубный клич Акпока — добрый знак. А замена сидит в траве, зная, что именно произошло. Она попала в другой мир и совершенно не испугалась этого. За спиной не обнаруживается никакого дерева, тут вообще нет деревьев, а лишь сплошные луга. Трава тихо шуршит под слабым ветерком. Акпока летит вперед, а замена поднимается и следует за ним. Тропинка в лесу уютно петляет средь высокой травы, и а Замена впадает в мечтательное настроение. Да, ей нечего бояться. Она идет, раскинув руки, и трава щекочет ее ладони подмышки, и девочка тихо смеется от удовольствия. Земля под ногами мягкая, подобно просеянная через сито муке. Что струится меж пальцев, ласкает подушвы ног. А не хочется присесть и отдохнуть, но акпока ворчит, привлекая к ней свое внимание. И девочка продолжает путь. Слева восходит солнце, нежно пригревая все вокруг. Спиной азамена чувствует это тепло, как и дуновение ветерка. Ей все равно, что сейчас она ногая, что при ходьбе ее ляжки трутся друг от друга и что ее называют пухленькой девочкой, то есть богатой и избалованной. Ее мало волнуют и другие эпитеты, которые совсем к ней не относятся. А замени все равно, что случилось с тем ее телом, что осталось на земле. Сейчас вообще ничего не важно, кроме этой тропинки, ведущей куда-то. А замена даже не уверена, что жива. Надо же. Как было глупо бояться смерти. Сейчас она даже не припомнит, с чего взялся этот страх. Там, где она сейчас идет, трава уже не такая высокая, лес начинает редить, а замена ступает по желтым стелющимся цветам с плоскими листьями, нежными словно бархат. Тропинка приводит ее к двум высоким прямоугольным башням в три этажа, с тростниковыми крышами и стенами, увитыми плещом. Башни символизируют собой вход. Поначалу Азамена вообще подумала, что это деревья. Настолько башни затянуты растениями. Перед ней какая-то старая деревня. Хижины построены из глины, прокаленные на солнце, либо обожженные огнем. Стены гладкие, и на них изображены животные, растения и еще какие-то символы. Стены также украшены вкраплениями разноцветных блестящих камней. Крыши домов выстелены соломой, смешанной с глиной. Куда ни зайдешь, везде чисто и ни души. А замена ходит от дома к дому, но нигде не находит людей. Тут нет ни кухонной утвари, ни набитых соломой матрасов или кроватей, ни единой книги, ни одного предмета одежды. Ничто не свидетельствует о том, что здесь кто-то живет. А замена выходит из последней хижины и на нее накатывает одиночество. Значит, именно здесь ей придется коротать вечность. Так вот что для нее уготовано. Акпока примостилась на самой высокой крыше в центре деревни и зовет девочку. А замена подходит ближе, и тут мечтательная пелена слетает с ее глаз. Дом, на котором ее поджидает Акпока, большой, широкий, С крышей, опоясывающей его подобно маскарадной юбке. Стены украшены символами, инкрустированными белыми камешками с обводками из черной, зеленой и желтой глины. Дом буквально вибрирует энергией, а когда замена переступает его порог, он словно издает вздох облегчения. Перед ней стоит человек столь темнокожий, каких она прежде не видывала. На нем лишь одна набедренная повязка а на груди отметины, одна из которых ей знакома. Мужчина опускает взгляд на девочку, и хотя губы его остаются неподвижны, создается впечатление, что он рад встрече. А замена останавливается в нескольких шагах от незнакомца и окидывает взглядом комнату, в которой полыхает четыре очага, по одному на каждую сторону. Девочка начинает потеть. Этот человек — ее предок, но она растеряна, не знает, как себя вести, следует ли сейчас совершить воздаяние или приломить колу, или может бросить хлебные крошки к его ногам. Азамина читала произведение Чину чебе но у нее под рукой нет ничего подходящего для совершения ритуала. Девочка неловко переступает с ноги на ногу. Кровь имеет запах, изрекает незнакомец. Он высок и крепок, и когда подходит к ней ближе, то за его широкими плечами уже не видно очагов. а замена нервно сглатывает. Чье ты дитя? Спрашивает мужчина, и замена знает, как следует ответить. Я замена. Дочь именики Нвакиреки, сына Ирукбо, бывшего сыном Нвакиреки и Димогу. Леопарда. Он еще шире расправляет плечи. Да, вижу. Ты пришла съесть леопарда. «Это так», — подтверждает замена. «Давай же, а я понаблюдаю». И предок отходит в сторону, пропуская девочку вперёд. А замена стоит посреди огромного зала. Вдоль стен расставлено множество стульев, а в углах барабаны разной величины. В каждом очаге помещено по три огромных котла, и каждый высотой чуть ли не по грудь замене. Ноздри девочки щекочет запах вареного мяса. Она оглядывается на предка, надеясь на подсказку, но тот просто молча стоит и смотрит на нее. а замена вертится, оглядывая зал, пока не начинает кружиться голова. Остановившись, девочка направляется к правому очагу с тремя котлами, в которых кипит какое-то варево, а замена останавливается возле одного из них. «Вот этот», — говорит она на игбу мужчине, и два остальных котла перестают кипеть. Замена смотрит внутрь котла, который она выбрала. Водянистая, ничем не примечательная варево, но пахнет вкусно. «Ешь», — говорит Нвокереки и димогу Он стоит, где и стоял, но голос его звучит рядом со заменой. Девочка оглядывается в поисках какой-нибудь поварюшки из тех, какими женщины зачерпывают суп, чтобы попробовать его. «Ешь», — снова повторяет Нвокереки. Котел тускло мерцает, он выполнен из желтого металла, меди или бронзы. А замена ищет глазами хоть бы тарелку или плошку, но хоть что-нибудь. Но я не вижу тут, говорит она, обрывая себя на полусловие. В глазах Нвакиреки нет ни подсказки, ни упрека, а замена растерянно смотрит на свои руки. Она горестно вздыхает, нижняя губа дрожит, как у маленькой. Закрыв глаза и приготовившись к боли, Азамена засовывает руку в кипящий бульон и подхватывает пригоршню мяса. Она скрипит зубами, стараясь не заплакать. Мясо в руках строптиво трепыхается, но ну, Азамена засовывает его в рот и начинает жевать, проглатывая обжигающие горячие куски. Она снова поворачивается к котлу, снова подхватывает извивающуюся плоть и кладет ее в рот, вдруг ставший до удивления большим. Нёба уже не сопротивляется горячему, чего нельзя сказать о мясе, что пытается выползти из пищевода наружу. А замена падает на колени, а в колени, бёдра и грудь. Приникнув к котлу, она вдыхает запах собственной обгорелой плоти, но место, где она очутилась, превыше всяких телесных страданий. Но в даже не меняется в лице. «Ешь», — говорит он. А замена заставляет себя подняться. Она берёт мясо, жуёт и глотает. Снова берет, снова жуёт и глотает. Она чувствует, как растягивается желудок. Старается расслабиться, опорожняя мочевой пузырь. Но продолжает есть, глядя на своего предка, одновременно ненавидя его бесстрастность, но и понимая его. Мясо в котле уже не осталось. Под котлом шипит испущенная ею моча. Сразу же испаряясь и заполняя комнату запахом аммиака. На дрожащих коленках азамена подползает к предку и глядит на него. Кожа на ее лоснещемся животе растянулась, отражая отблески огня. Пей! Все тем же монотонным голосом говорит предок. Азамена заливается жгучими, гневными слезами. Не отрывая глаз от предка, она зачерпывает рукой бульон и пьет его. Зачерпывает. И пьет. Съеденное мясо оттягивает желудок словно камень. но а замена не станет молить о пощаде. Ей бы передохнуть. Но и об этом она не попросит, не попросит, ни чашки, ничего. Она обхватывает котел и наклоняет его к себе. Погружается в бульон по груди, начинает локать, продолжая убеждать себя, что места в желудке еще достаточно. Она всего лишь следующий леопард, а не последний. Леопарды были и до нее. Уж коль в котле что-то осталось, она все доест и допьет, потому что она способна на это. Наконец она отпускает котел и тот, упав, издает глухой звон. А замена ложится на пол и дышит, словно самка, у которой начались схватки. Дышит, ловя воздух мелкими глотками. «Ты выбрала восток, Эке, путь восходящего солнца», — кивает реки. «Это хорошо». А замена сейчас не в состоянии говорить она встала на четвереньки, гадая будет ли отвергнута если ее сейчас вырвет между ног замена проползает темная тень толщиной в ее руку а замена глядит на то что прокладывала ей путь к этому месту эки и демили королевский питон посланец богини демили значит она прошла весь путь как прежде ее предок или ее дядя и круг замкнулся. «А что было бы, если бы я выбрала Афо или Орие или Нкво?» Четыре стихии замыкают собой круг. «Эке» — свет, «Ори» — вода, «Афо» — земля, почва и «Нкво» — воздух. Тот же круг составляют четыре стороны света. «Афо» — север, «Нкво» — юг, «Эке» — восток, «Ори» — запад. «Но ты выбрала, что выбрала» произносит слух на вакирике и улыбается, демонстрируя щербинку между зубов. Что бы ты ни выбрала, ори заходящего солнца, афу севера или нкво юга, все было бы в равной степени хорошо. Питон кружит вокруг озамена и та пытается отползти, чувствуя бедрами, какой он тяжелый. Ты станешь тем, кого боятся все дикие звери, вспоминает девочка слова о руке Змей все плотнее сжимает кольцо вокруг девочки. А замена пытается сопротивляться, но куда там? Она уже пошевелиться не может, руки ее крепко прижаты к телу. Чтобы стать леопардом, тебе придется решиться еще на кое-что. Вот уже хрустнули, разломались на мелкие осколки кости замены, и она кричит от боли. Питон плотно обвивается вокруг живота девочки. Все ее внутренности лопаются, обжигая горячей влагой. А замена пытается высвободиться, но питон сильнее ее, его шкура сухая, теплая, а когда он сжимает ее грудь, выдавливая из нее остатки дыхания, он глядит прямо в глаза замене, и голова у него размером с человеческую. Но прежде тебе придется умереть.